Глава четвёртая. Дикан какое-то время молчал, смотрел на меня, дожидаясь продолжения детального рассказа о своих воспоминаниях. Но я не собиралась ничего ни пояснять, ни рассказывать. Вместо этого раз за разом прокручивала в голове отрывистые картинки своего видения, пытаясь хоть как-то их упорядочить. Оказалось, Мартин Вебер размышлял над похожим. «В какой-то момент от тебя словно повеяла смерть, Йоэви Таккер. Будто бы ты умерла в своих воспоминаниях, но ты все же жива. Что именно ты увидела в собственном прошлом? Не получается разобрать. Немного помедлив сказала ему. Это была череда отрывистых воспоминаний, постоянное мелькание в голове. Я слышала, как кто-то звал меня. Скорее всего, это была моя мама. А я все падала и падала, пока, наконец, не упала. «За дракона?» — поинтересовался декан, на что я пожала плечами. Не могу сказать точно. Скорее всего, это был дракон. Я с него упала, ударилась об воду, и у меня отшибла память. Причем настолько, что я и сейчас толком ничего не вспомнила. Ну что же, такое бывает и таккер Ментальная терапия зачастую не даёт моментального целительского эффекта. — кивнул он. Но если ты готова разобраться в своем прошлом, «Нам стоит продолжить сеансы. Думаю, я сумею отыскать для тебя время в своем расписании». «Спасибо вам, декан Вебер». С благодарностью произнесла я, уже мечтая о следующем сеансе. Еще один кивок. «Но сейчас тебе стоит успокоить свою подругу. Вы ведь подружились с Рейсдальских?» «После чего сходить в деканат и получить расписание занятий. Затем в библиотеку и... Мартин Вейбер принялся рассказывать о том, что нам с Рис предстояло сделать до начала учебы, а также, где всё находится. «Можно ли навестить Томаса Хансена в лазарете?» — поинтересовалась у него. «Я уже успела к нему привыкнуть. Ну да, когда он висел вниз головой в когтях Зигурта. К тому же Томас все таки с сушим, и нам стоит поддерживать друг друга». Оказалось, что можно, и декан любезно подсказал, как отыскать лазарет, не рискуя по дороге быть сожранными монстрами. «Это ведь была красная виверна, та, которая сидела в клетке в зверенце?» — перед уходом спросила у него. Мартин Вебер кивнул. но «Ну, а почему она за решеткой? «Потому что своих врагов следует изучать и делать это как следует». Тотчас же последовал ответ. «Но ведь она же разумная и мало чем отличается от драконов». «Зачем вы ее? «В клетку», — не выдержала я. «Ты еще многого не знаешь о Эйвере Таккер. А когда узнаешь, что поймешь, что Королевство Красных Виверн должно быть уничтожено. Все, до последнего их острова», — резким голосом произнес Мартин Вебер. «Потому что единственное, чего они хотят, чтобы были уничтожены мы». На этом разговор с деканом для меня закончился, и я покинула его кабинет. Оказалось, за время моего отсутствия Рис успела успокоиться и теперь с интересом глядела в окно. Подойдя, я проследила за ее взглядом. Подруга уставилась на тренировочную площадку возле стадиона, на которой упражнялись в боевых навыках парни. Дрались на мечах и шестах, а заодно и сходились в рукопашную. Одновременно проходило несколько спаррингов, но меня не оставляло ощущение, что Рис заинтересовалась второй парой потому что парень с идеально сложенным загорелым телом, чьи волосы золотились на солнце, и который не оставлял шансов на победу темноволосому здоровяку, был наследным принцем Нерлинга. И еще то, что подруга в очередной раз мечтала о несбыточном. «Нам пора идти», — еще немного поглядев, но так и не высмотрев среди парней Кайдена Ричи, рассказала ей, «У нас много дел, деканат, библиотека и прочее». Рис всё же оторвалась от окна и повернулась ко мне с самым мечтательным видом. «Как думаешь, если я похудею, он обратит на меня внимание?» «Эйден Макгил, У меня было мало опыта в подобных делах, и дельного совета я дать не могла, потому что всех, кто обращал на меня внимание, я обычно била кулаком в глаз и коленом в причинное место. Поэтому вместо ответа лишь растерянно пожала плечами. Если кронпринц обратит внимание на такую, как ты есть сейчас, это придаст больше ценности его вниманию и чувствам. Как по мне, дело вовсе не в фигуре. Но Рис так не считала. Вздыхая, потащилась за мной в деканат, после чего мы сходили в библиотеку, а потом, нагруженные книгами, нам выдали по списку дополнительную литературу, отправились в общежитие. И не потерялись по дороге и даже не угодили в неприятности. Это раз. Затем сходили в административный корпус, где получили всю необходимую канцелярию. Это два. Вернулись в общежитие, взяли пирожки и донесли их до лазарета, хотя по дороге пара драконов заинтересовалась нашим передвижением. Но мы не позволили им сожрать ни нас, ни пирожки. Это три. Ну и четыре. Мы накормили ими Томаса, который без энтузиазма выслушал пересказ моего разговора с деканом, заинтересовавшись лишь первым и вторым призывами. Все еще бледный он лежал в кровати в пустой и просторной комнате Лазарета. Но сказал мне, что уже завтра, рано утром, он переберется в мужское общежитие, после чего ему даже придется отправиться вместе со всеми на учебу. Глава второй десятки левого крыла приходил его навестить и рассказал, что и как. Этот тип заявил, что до первого призыва, если ничего не поменяется, остаются четыре дня. Затем мне нужно будет дождаться второго призыва. И только тогда я смогу отправиться домой. «Но мне все это не нравится», — добавил Томас. Услышав его слова, я пожала плечами, потому что со мной все обстояло как раз наоборот. Мне здесь очень и очень нравилось. Но пирожки и рис помогли Томасу немного примириться с действительностью, в которой он лежал в лазарете Академии Эллирена, приходя в себя после полета в лапах дракона. А уже завтра нас ждал первый учебный день. Затем мы покинули Страдальца, решив все таки разыскать столовую и поужинать, справедливо рассудив, что на пирожках долго не протянем. Но вот не задача У входа в лазарет нас поджидал. Кайден Ричард собственной недовольной персоной. Зигурт тоже обнаружился неподалеку. Вышел из-за угла лазарета, посмотрел на меня, моргнул, а затем оскалился, и я поняла, что это он так улыбается, потому что рад меня видеть, как и я его. После этого дракон вытянул голову, Обнюхал заветный рюкзачок Рис и громко вздохнул. «Угости его», — шепотом сказала я остолбеневшей подруге. «А то он весь извелся, бедняжка». Бедняжка вздохнул еще раз, после чего жалобно закатил глаза, а Кайден помрачнел еще сильнее. «Не стоит кормить моего дракона», — холодно произнес он. «Если мне не изменяет память...» Час назад он поймал и приговорил горного барана. На это Зигурд вздохнул еще раз, по выражению его «хмм». Морды стало понятно, что ни один горный баран не мог сравниться по вкусу с пирожками мамы Риздальских. Поэтому я, уставившись Кайдену в глаза, открыла протянутый рис-рюкзачок, затем достала и предложила Зигурту угощение. Судя по запаху, с мясом и специями. «Не смей!» — окрикнул дракона Кайден. «Пусть ест!» — попросила я. Он давно уже об этом мечтает. Всю дорогу, да до Или Ну, пожалуйста. И сделала похожие жалобные глаза, как и у Зигурта. К удивлению подействовала. Кайден растерянно моргнул, затем немного помедлив кивнул. «Так и быть, чешуйчатый попрошайка», — заявил недовольно. «Ты добился своего». После чего накинулся на меня, игнорируя рис, стоявшую рядом. «Скажи мне, Эйвери Такер». По какой причине ты была в лазарете? И как это связано с гуляющими по Академии слухами, что ты едва не попала на корм в Виверне? С чего тебя вообще понесло в зверинец? По тебе-то какое дело?» Поинтересовалась у него, скормив Зигурту еще один пирожок. На этот раз с брынзой, на что дракон посмотрел на меня совершенно влюбленными глазами. Зато Кайден не спускал с меня давящего взгляда, поэтому я все таки решила ответить. «Во-первых, я везде была не одна, а с Рис. И мы вполне способны передвигаться по Академии сами. Что, собственно говоря, и делали. Передвигались. Ну да, совершили кое-какие ошибки. Но я решила, что такого больше не допущу. Ответь на мои вопросы», — потребовал Кайден, и я пожала плечами. По дороге в деканат мы с подругой как раз заглянули в Зверинец. Уж очень хотелось посмотреть на Виверну. Судя по его виду, Кайден мне не поверил, но мне было все равно а в лазарете мы навещали Томаса Хансона. Полет в лапах твоего дракона не прошел для него бесследно». Кайден промолчал, затем посмотрел на своего крылатого ящера. «Зигурд говорит, что с тобой все в порядке, кроме небольшого ментального вмешательства. Что это было?» Снова пожала плечами. «Ничего», — сказала ему. «И вообще, я больше не собираюсь отвечать на твои вопросы, пока ты не ответишь на мои». Например, какого демона он ко мне привязался? Начал еще на Чаверте, где меня торжественно собирались принести в жертву драконам. И на Иллириане тоже ничего не изменилось. Вот и сейчас смотрит недовольно. А Зигурд съел все то, что прихватило с собой рис. «На какие еще вопросы?» — нахмурился Кайдан. «Это декан приставил тебя за мной следить?» В ответ я услышала молчание. Наконец, на лице лорда Риччера промелькнуло нечто отдаленно похожее на эмоции. «Под моим началом находится правое крыло Академии элерена Все всадники, которые призывают своих драконов, попадают либо ко мне, либо в левое крыло к моему кузену. Можно сказать, сейчас я присматриваюсь к первокурсникам, выбирая тех, кто войдет в мою команду после призыва». Я ему не поверила, но спорить не стала. Кайден еще немного на меня посмотрел, удостоив кивком скупой рассказ о том, что Мартин Вебер помогал мне вспомнить некоторые аспекты из своего прошлого, после чего ушел. Зигурт тоже улетел, когда понял, что в рюкзаке Рис ничего не осталось. Зато подруга уставилась на меня с интересом. А этот Кайден Ричер, который командир правого крыла, он же в тебя втрескался, авторитетным тоном заявила мне. Видно невооруженным глазом. «И одним, и вторым». Услышав её слова, я вытаращила на рис глаза, причем оба. А потом на нас напали. Правда, сперва мы с рис спокойно поужинали. Нашли переполненную общую столовую на первом этаже административного корпуса. Затем обнаружили свободный столик, немного потолкавший среди разношерстной толпы студентов. Оказалось, все рассаживались по факультетам и курсам, так что мы отыскали себе место среди тех, кто только что прибыл в академию и носил темно-зеленую форму факультета всадников. Целители были одеты в другие расцветки, преимущественно коричневых тонов. Первокурсников-всадников насчитывалось около пары дюжин, все как один парень. Они смотрели на окружающих с любопытством и легким вызовом в глазах, как и положено новичкам в незнакомых местах. На нас с Рис тоже поглядывали. Но не успели мы приступить к еде, как подошла Кэсси, и поинтересовалась, правда ли, что мы попали в зверинец. Дикан устроил ей головомойку, так что она пообещала Мартину Веберу за нами приглядывать. И тотчас же уставилась так, словно мы были неразумными детьми, по глупости угодившими в серьезный переплет. Но мы такими не были, поэтому я улыбнулась Кэсси вполне приветливо, сказав, что ничего страшного не произошло. Адикан создал проблему на ровном месте. К тому же Рис стремительно привыкала к происходящему и больше не шарахалась от низко пролетавших драконов, словно смирилась с тем, что в ее жизни наступили серьезные перемены. Вот и сейчас, доев ужин, подруга отправилась беседовать с улыбчивой поварихой на раздаче. И лица у них были довольными, словно обе принадлежали к тайному ордену кухни. «Я же принадлежала к ордену Мстителей», потому что, взявшись за ложку и отведав нечто невероятно вкусное, а вообще не такеров нас обычно кормили постными блюдами, а меня и то не всегда, я отыскала глазами тех противных девиц. Они сидели за столом то ли четвёртого, то ли пятого курса факультета всадников. С пренебрежительным видом поглядывали в нашу срис сторону, время от времени начиная смеяться, уверенно по нашему поводу. Меня не оставляло ощущение, что пакости с их стороны на этом не закончатся поэтому я тоже на них косилась, прикидывая варианты. Давно уже решила, что сразу разбираться с ними не стану. Вместо этого выжду подходящий момент. В столовой он так и не наступил, поэтому, сопровождаемые к и Кесси, мы вернулись в общежитие. Заодно и узнали, что не только завтрашнее, но и каждое утро на факультете всадников начиналось с физической подготовки. В 7 утра нас разбудит магический будильник, после чего нам следует как можно быстрее одеться и отправиться на стадион. Завтрак будет уже после тренировки. Затем сразу же начинались занятия, так что не помешает заранее собрать сумки для учебы. На то, чтобы принять душ, переодеться и поесть, останется не так много времени. Попрощавшись с Кэсси, мы закрыли дверь в свою комнату на засов и принялись готовиться ко сну. Неплохо было почитать что-то из книг, выданных в библиотеке, но я чувствовала себя настолько опустошенной, что решила отложить это на следующий день. Рис тоже не испытывала тяги к чтению, поэтому я попросила у нее нарисовать на бумаге татуировки с моей спины. Затем долго смотрела на цветок, похожий на ромашку, с несколькими рядами лепестков. Ромашка ни о чем мне не говорила. Вообще ни о чем. Даже сеанс восстановления памяти с деканом Вебером не помог. Наконец, магические огни в комнате стали тускнеть сами по себе, и вскоре помещение погрузилось в темноту. Впрочем, я все таки отыскала, а затем активировала небольшой светлячок возле моей кровати. Словно сталкивалась с таким ранее. Но на чаверте я не сталкивалась, а прошлое привычно ответило мне могильной тишиной. Рис почти сразу сонно засопел, тогда как я еще долго размышляла о том, насколько сильно изменилась моя жизнь с прошлого вечера. Когда, откинувшись в сено в амбаре, я разглядывала магическую метку на своем запястье. С этими мыслями я тоже заснула. А огонек над моей кроватью, кажется, погас сам по себе. И мне приснилась мама. Первый раз за всю мою сознательную жизнь. Она оказалась удивительно красивой. Золотоволосая и синеглазая, только устала и очень встревоженная. Эй, вери, детка, боги, ты жива! воскликнула она. А ведь я уже потеряла всякую надежду. Я глядела на нее краем сознания, понимая, что это всего лишь сон в мне не стоило верить, потому что это никакая нереальность. Но мне так хотелось подойти к ней, обнять и прижаться к ее груди. Сказать, что я всегда знала, что где-то она существует, живет и ищет меня. И я вовсе не брошенное дитя порока, какой меня называли вообще не такеров. Но я так и не подошла, потому что счастливый мир сновидений внезапно стал разрушаться. Развалился на части и исчез без следа. Мама тоже пропала а меня вырвало из сна самым безжалостным образом. Подкинула на кровати. И тотчас же зажглись все лампы в комнате. А потом раздался леденящий душу вой. Словно вокруг общежития затянули свою песню несколько дюжин окруживших нас волков. «Что такое?» Рис тоже подскочила, уставилась на меня перепуганными глазами. «Пока еще не знаю», — призналась ей. «Нападение». Раздался спокойный и уверенно усиленный магией голос Кэсси. «На Элирен напали Виверны. Это не учебная тревога, поэтому сохраняйте бдительность. Первый и второй курсы остаются в общежитии, остальные — всадницы правого крыла за мной. Левое крыло следует за своими командирами звеньев». «Это не к добру. Чует мое сердце хорошо, это не закончится», — бормотала Рис, судорожно натягивая на себя одежду. Достала из шкафа длинную тунику и штаны словно нам предстояло лететь на драконах. И я внезапно подумала, что это отличная идея — надеть мужскую одежду, а не длинные юбки. Мало ли, что нас ждет впереди. «Эйвери, давай забаррикадируем двери и окно. Можем придвинуть кровати к выходу, а окно заставить нашими шкафами». В коридоре то и дело раздавался топот ног, а в свете магических светлячков я видела через окно, как на плацу возле общежития приземлялись драконы и тотчас же взмывали стоило им дождаться своих всадниц. «Давай мы все таки не будем ничего баррикадировать», — сказала Ярис. «Мало ли, вдруг нам понадобится отсюда выбираться». «Через окно на втором этаже?» — неуверенно спросила подруга. Но я ей не ответила. Потому что прилипла к этому самому окну и принялась смотреть на то, как одна за другой взлетали всадницы, уже в воздухе направляя своих драконов в разные стороны. Судя по всему, делились по звеньям и крыльям. И со стороны это выглядело страшно и одновременно прекрасно. Мне в очередной раз до безумия захотелось призвать собственного дракона. После чего на его спине унестись в ночь спасатели Рены, мирных жителей Нерлинга, от неведомой опасности. Потому что в небе над Академией уже шел бой. Пусть было темно. Времени я не знала, но явно был самый дремучий час ночи. И звезды с луной скрывали облака но я видела, как прочерчивали пространство огненные сполохи драконьего пламени. И то и дело появлялись разноцветные вспышки магических заклинаний. «Ты права, Эйвери, не стоит разводить панику. Не думаю, что за нами придут», — согласилась со мной Рис. «Да и кому мы нужны?» Она подошла и с опаской взглянула в окно. «Разбой идёт в небе, то в общежитии мы в безопасности». «Угу», — сказала ей, любуясь смертельно опасным зрелищем. Скорее всего, они явились за своей виверной, внезапно произнесла подруга, той самой, которая сидит в зверенце. Немного подумав, я кивнула, сказав, что очень на это похоже. Так что нам здесь ничего не угрожает, подытожила подруга. Уселась на кровать и успокоилась. Но Рис ошиблась, и уже скоро мы в этом убедились. Как раз тогда, когда сплацы перестали взлетать драконы, а я окончательно запуталась, что происходило в небе потому что оно постепенно удалялось, начиная происходить все дальше и дальше от нас. Рис все так же сидела на кровати, прижимая к груди рюкзачок с последними тремя пирожками, готовые бежать, если понадобится. А я, прильнув к окну, пыталась хоть что-то выглядеть в черном небе. Внезапно раздались испуганные голоса, а потом и крики, которые к моему ужасу доносились со стороны коридора, а вовсе не с территории Академии. Им вторило рычание, противный скрежет и клацанье. Уверена, это было клацанье когтей по деревянным полам. «Эй, Вере! ахнула Рис, уставившись на меня в полнейшем ужасе. Вскоре ни у нее, ни у меня не осталось ни малейших сомнений. Веверны проникли в общежитие.